«Чувствуете ли вы какую-нибудь надежду на благоприятный исход?» спросила Хуана у своих спутников, когда они закончили ужин. «Если солнце не покажется завтра, мы умрем», отвечал Леонард, покачав головой. «На это мало надежды, Вас, – простонал Оттер. «Сегодняшняя ночь такая же, как и предыдущие. Неудивительно, что этот народ, живя в таком климате, жесток и кровожаден». Хуана закрыла лицо руками и затем сказала. Они не говорили, что тронут вас, Франциско, и вас, Леонард, так что, быть может, вы уцелеете. Сомневаюсь в этом, — ответил Леонард. Да и откровенно говоря, я предпочту умереть, если вы погибнете. Благодарю вас, Леонард, — ласково произнесла она. Но ведь это не поможет никому из нас. Что они сделают с нами? Столкнут с вершины статуи? И она вздрогнула. Кажется, таково их любезное намерение, но, по крайней мере, нам незачем подвергаться этому, оставаясь в живых. «Сколько времени действует ваш яд, Хуана?» «Самое больше полминуты. Я думаю, даже и меньше. Ты решительно отказываешься от него, Оттер? Подумай. Другой конец ужаснее». «Нет, пастушка», — отвечал карлик, став теперь в ожидании неизбежной опасности снова храбрым, решительным и спокойным, каким он был и раньше до того времени, как принялся искать утешение в пьянстве. «Нет, когда наступит время, я спрыгну в воду добровольно» и попробую еще сразиться с тем великаном, который живет в воде. А теперь пойду приготовить то оружие, которым буду сражаться». С этими словами он встал и отправился готовить свое оружие. Франциско последовал его примеру, желая найти место, где бы он мог спокойно помолиться. И таким образом Леонард и Хуана очутились одни. В течение нескольких минут он молча смотрел на нее с печальным, серьезным выражением на лице, освещенным светом факела, и глубокий стыд и раскаяние овладели им. Кровь этой девушки была на его руках, и он ничем не мог помочь ей. Благодаря своему эгоизму он увлек ее за собою, и вот теперь наступает неизбежный конец. Он ее убийца, убийца женщины, которая для него все на свете, девушки. Веренный его попечению ее умиравшим отцом. «Простите меня», — сказал он, наконец, голосом, похожим на рыдание, положив свою руку на ее пальцы. «В чем не вас прощать, Леонард?» — ласково отвечала она. «Теперь, когда все кончено, я, оглядываясь назад, вижу, что мне надо просить у вас прощения, так как я часто обижала вас. Глупости, Хуана, благодаря моему преступному безумию вам угрожает смерть в начале вашей молодости и в расцвете красоты. Я ваш убийца, Хуанна. И он замялся немного, но затем продолжал. Теперь мне надо высказаться. Время идет. Хотя я часто клялся не говорить вам об этом. Я люблю вас. И Леонард признался, как с первого взгляда у него в сердце вспыхнула любовь к Хуане. И иссякла любовь к Джен Бич. Едва он кончил, Хуана медленно повернулась к нему, протянула руки и положила голову на его грудь. В первый момент Леонард был поражен. Он едва мог верить своим чувствам. Затем, приняв себя, он нежно поцеловал ее. Тогда Хуана, выскользнув из его объятий, сказала, «Слушайте, Леонард, скажите, все ли мужчины слепы, или вы один составляете исключение в этом отношении? Неужели то, что мне доставляло столько мучений в последние пять или шесть месяцев, оставалось незамеченным вами?» «Леонард, вы не один почувствовали любовь в лагере работорговцев, но вы быстро охладили мое безумие, рассказав мне историю Джен Бич, и, конечно, после этого я стала скрывать мои чувства даже с большим, по-видимому, успехом, чем ожидала сама. Конечно, я и теперь не уверена в том, что поступаю правильно, открывая вам их сейчас, так как, хотя вы и говорите, что Джен Бич умерла и похоронена в вашем сердце, но в один прекрасный момент она может воскреснуть». «Я не верю, что люди забывают свою первую любовь, хотя и стараются по временам убедить себя в обратном». «Нельзя ли оставить Джен, моя дорогая?» отвечал он с некоторым нетерпением, так как слова Хуаны восстановили в его памяти другую любовную сцену, разыгравшуюся среди английских снегов более семи лет тому назад. «Я, конечно, готова оставить ее теперь и навсегда». И она зарыдала на груди Леонардо, как испуганное дитя. Затем впала в глубокий сон или обморок. Поцеловав ее в лоб и положив в постель, он вышел в соседнюю комнату, где находились Франциско и оттор «Посмотри, бас!» — сказал карлик, вынимая из-под платья какой-то предмет. Это был страшный и удивительный инструмент, составленный из двух жреческих ножей, тех самых, которые жильцы оставили, похитив двух последних поселенцев. Ручки этих ножей Оттер закрепил неподвижно при помощи ремней, причем получилось страшное оружие около двух футов длины, отточенные части которого были направлены в противоположные стороны. «Что это такое, Оттер?» – рассеянно спросил Леонард, думавший сейчас о других вещах. Это кушание для крокодила. Я прежде видал, что его братья ловились на эту удочку в болотах замбези, отвечал Карлик. Конечно, он захочет съесть меня, но я приготовил для него другое блюдо. Да, я в одном уверен. Если он пойдет на меня, то будет хороший бой, кто бы ни остался победителем. Затем он принялся прикреплять длинный ремень к рукояткам ножей и после этого намотал его вокруг своего тела, спрятав концы ремня длиной около тридцати футов и ножи под своим платьем. «Теперь я снова мужчина, Баас», — сказал он решительно. «Я покончил с пьянством и прочими глупостями, которыми занимался в часы моего безделья. А теперь пришло время сражаться. Ну, я останусь победителем, Баас. Вода — мой дом, и я не боюсь крокодилов, как бы велики они ни были» так, как раньше убивал их. «Вот ты увидишь, бас, увидишь!» «Я боюсь, что не смогу сделать этого, Оттер», — отвечал печально Леонард. «Но желаю тебе, мой друг, удачи. Если ты выйдешь невредим из бассейна, то они будут думать, что ты действительно бог. И если ты только решишь отказаться от пьянства, можешь управлять ими до глубокой старости». «Мне не доставит это удовольствие, если ты умрешь, Баас», отвечал карлик с тяжелым вздохом. «Клянусь тебе, Баас, если я останусь жив, отомщу за тебя. Не бойся, Баас. Если я буду снова богом, то убью их всех одного за другим. И когда они будут все мертвы, то убью себя и приду к тебе». «Это очень любезно с твоей стороны, Оттер», сказал Леонард с легким смехом. В этот момент занавес двери раздвинулся, и появилась Соа в сопровождении четырех вооруженных жрецов. «Чего тебе надо, женщина?» – вскричал Леонард, инстинктивно бросаясь к ней. «Назад, избавитель!» – сказала она, подняв руку и обращаясь к нему на диалекте Сизуту, которого ее спутники не понимали. «Меня охраняют, и за моей смертью быстро последует твоя. Кроме того, тебе ни к чему убивать меня, так как я приношу надежду на жизнь той, которую ты любишь» и на твою собственную. Слушай, солнце завтра утром не покажется. Уже теперь туман сгущается и будет держаться до тех пор, пока пастушку и карлика не свергнут с вершины статуи. Ты же и Плешивый будете оставлены в живых до осеннего жертвоприношения, когда вас принесут в жертву вместе с другими. Зачем ты рассказываешь нам это, женщина?» сказал Леонард, мы сами все знаем. Если у тебя нет ничего лучшего сказать, то уходи вон, предательница, чтобы мы не видели более твоего ненавистного лица. Мне надо еще кое-что сказать тебе, избавитель. Я еще люблю пастушку, как ты, а также тот плешивый любит ее. Послушай меня. Двое должны умереть на заре, но среди этих двух пастушки не будет. Утро будет туманное, статуя высока, и только немногие жрецы увидят жертву, закутанную в черное платье. Что, если найти ей заместителя, похожего на нее фигурой, ростом и чертами? Со стороны никто не заметит обмана». Леонард остолбенел. «Кого же найти?» – спросил он. Суа медленно протянула руку и указала на Франциско. «Вот человек», – сказала она. «Если одеть его в платье Аки...» то кто отличит его от пастушки? Река и змей не вернут обратно тех, кого они проглотили. Леонард, пораженный ужасным предложением, взглянул на Франциска, который стоял, не понимая ни слова из разговора Суа с Леонардом, происходившего на неизвестном ему языке. «Скажи ему», — проговорила Са. «Подожди немного», — печально ответил он. «Предположим, что все уладится. Что же станет с пастушкой?» Она будет спрятана в темнице храма, в его платье и под его именем, указала она снова на Франциско. Пока ей не удастся убежать или вернуться снова править народом. Мой отец посвящен в этот план и не будет препятствовать его исполнению из любви ко мне. А также, если говорить откровенно, потому что он сам находится в опасности и надеется с помощью пастушки спасти свою жизнь, так как, пережив жертвоприношение, она будет считаться бессмертной богиней». «И ты думаешь, что я доверю ее тебе одной, злодейка и клятва преступница, а также нежным чувствам твоего отца? Нет, лучше ей умереть, покончив раз и навсегда со всеми страхами и мучениями». «Я этого не говорила, избавитель», отвечала спокойно Суа. «Ты будешь взят вместе с ней, и если она будет жить, то ты также не умрешь. Разве этого недостаточно? Эти люди пришли взять тебя и Плешивого в темницу». «Они возьмут тебя и пастушку, вот и все. Теперь поговори с ним. Быть может, он не согласится». «Франциско, пойдите сюда», сказал серьезным тоном Леонард по-португальски и рассказал священнику все, в то время как Суа следила за ним своими бегающими глазами. Во время разговора Паттер сделался мертвенно бледен и сильно дрожал, но не успел Леонард закончить, как он оправился, и Леонарду показалось, что лицо Патера озарилось сиянием. «Я согласен», — сказал он твердо. «Таким образом мне дано будет спасти жизнь сеньоры и искупить мой грех». Франциско пробормотал Леонард, который от волнения не мог говорить громко. «Вы святой и герой. С радостью я очутился бы на вашем месте, но это невозможно». «Кажется, здесь два героя и святых», — кротко сказал Франциско. «Но к чему говорить это? Обязанность каждого из нас умереть за нее. И я думаю, что будет гораздо лучше, если я один умру, оставя вас живым» чтобы любить и утешать ее. Леонард задумался на одно мгновение. «Кажется, иначе ничего не сделать», — сказал он наконец. «Но, боже мой, как я могу довериться этой женщине, Суа? Если же ей не довериться, то Хуана умрет». «Вы не должны беспокоиться об этом», — отвечала Франциска. «В конце концов, она любит свою госпожу. Она предала нас ведь только из ревности к ней». «Затем другой вопрос», — сказал Леонард, — «как мы поступим с Хуаной? Если она угадает наш замысел, то у нас ничего не получится. Суа, пойди сюда». Леонард сказал ей о согласии Франциско и своих опасений, что Хуана ни за что не согласится содействовать их плану. «Я взяла с собой то, что устранит все затруднения, избавитель», — отвечала Суа, так как предвидела их. «Вот здесь...» показала на маленькую бутылочку, которую вынула из своего кармана. «Та самая вода, которую Сага дала пить твоей черной собаке в ту ночь, как я убежала от тебя. Смешай немного этой воды с вином и попроси пастушку выпить. После этого питья она впадет в глубокий сон, который будет продолжаться не менее шести часов». «Это не отрава?» – подозрительно спросил Леонард. «Нет, это не отрава. Какая нужда отправлять того, кто будет мертв в Назаре? Тогда Леонард сделал все, что она говорила. Приготовив сонное питье, он вошел в комнату Хуаны и застал молодую девушку, крепко спящей на своей большой постели. Подойдя к ней, он нежно коснулся рукой ее плеча, проговорив «Проснись, моя дорогая». Она приподнялась на своей постели и открыла глаза. «Это вы, Леонард?» – спросила она. «Мне снилось, что я снова девочка и учусь в Дурбанской школе, и что пора вставать, чтобы идти в церковь. О, я вспоминаю теперь. Разве уже заря? «Нет, дорогая, но скоро будет», – отвечал он. «Выпейте, это вам придаст мужество». Она взяла питье и осторожно выпила его. «Какой неприятный вкус у этого питья», – сказала она и медленно откинулась на подушке, а в следующую минуту снова крепко заснула. Леонард подошел к занавесу и позвал Суа и других. Они все вошли в комнату хуана включая жрецов, которые остались близ двери, тихо разговаривая между собой и, по-видимому, не обращая внимания на то, что происходило. «Снимите это платье, плешивый, сказала Суа. «Я дам вам другое!» Он повиновался. И пока Суа одевала крепко спавшую Хуану в платье священника, вынул из кармана своего платья дневник, на чистой странице которого поспешно написал несколько слов. Затем, закрыв книжку, он подал ее Леонардо вместе со своими четками. «Пусть сеньора прочтет то, что я написал здесь», — сказал он, — «но не ранее, как я умру. Дайте ей также эти четки на память обо мне. Много времени я с ними молился за нее. Может, после моей смерти она будет носить их, хотя она и протестантка, а иногда молиться за меня». Леонард, взяв четкие книжку, положил их в свой карман. Затем, быстро повернувшись к Оттеру, Наскоро объяснил ему значение всего происходившего. Тем временем Суа надел на Франциска черное платье Аки. Белое платье Хуаны он не надел. Оно осталось на молодой девушке, скрытое от взоров священническим платьем. «Кто узнает со стороны, что это не она?» торжествующе спросила Суа, и затем, подавая Леонарду большой рубин, снятый с лба прибавила. «Это, избавитель, принадлежит тебе. Не потеряй камень. Ты много перенес, чтобы заслужить его». Леонард, взяв камень, хотел сначала швырнуть его в усмехавшееся лицо старухи, но затем, сообразив о бесполезности такой выходки, спрятал его в карман вместе с четками. «Пойдем», — продолжала Суа. «Ты должен нести пастушку-избавитель. Я скажу, что это Плешивый, которому стало дурно от страха. Прощай, Плешивый. В конце концов, ты храбрый человек, и я уважаю тебя за этот поступок. Закрой капюшоном свое лицо. И если ты хочешь, чтобы пастушка была жива, то не отвечай ни слова, что бы тебя ни спрашивали. Старайся также не кричать, как бы ни был велик твой страх». Франциско подошел к постели, на которой лежала Хуана, и поднял над ней свою руку как бы благословляя ее. прошептав несколько слов молитвы или прощания, он, обернувшись, сжал Леонарда в своих объятиях, поцеловал и благословил его также. «Прощайте, Франциско», — сказал Леонард дрожащим голосом. «Конечно, Царство Небесное создано для таких, как вы». «Не плачьте, мой друг», — отвечал священник. «В этом царстве я надеюсь встретить вас и ее». Так друзья расстались. Глава тридцать первая. Белая заря. Подняв Хуану на руки, Леонард вышел из ее спальни в тронную комнату, где остановился в нерешительности, не зная, что дальше делать. Суа, шедшая впереди его с факелом в руке в сопровождении четырех жрецов, подошла к той стене комнаты, у которой она лежала, связанная в ту ночь, когда Оттер был усыплен сагой. «Плешивай в обмороке от страха, он трус», — сказала она жрецам, указывая на ношу в руках Леонарда. «Откройте тайный выход». Один жрец выступил вперед и нажал на камень в стене, который поддался, открыв достаточно широкое отверстие, чтобы просунуть руку и нажать на скрытый за стеной механизм. После этого часть стены повернулась, как на шарнире, открыв ряд ступеней, ведущих в узкий коридор. Суа спустилась первая, держа в руке факел таким образом, чтобы оставить Леонарда с его ношей в тени. За ней ушли жрецы, за которыми следовал Леонард. Когда последний остался в коридоре, один из них опять нажал секретный механизм, и тайный выход был заперт. «Так вот, как это было сделано», – подумал про себя Леонард, тщательно наблюдавший за процедурой открывания и запирания секретного входа. Оттер, следовавший за Леонардом, видел все это также издали. Когда стена снова стала на свое место, он обратился к Франциско, который, сидя на постели, был погружен в молитву или размышление. «Я видел, как они открыли отверстие в стене и прошли через него. Конечно, наши товарищи, поселенцы, прошли также этой дорогой. Не попытаться ли и нам сделать это?» «К чему, Оттер? – отвечал священник. «Этот выход ведет только в храмовую темницу. Если мы пойдем через него, то все будет открыто, и главным образом этот обман», – указал он на одетое платье Аки. «Это верно», – сказал Отр. «Ну, в таком случае сядем на троны и будем ждать, пока они не придут за нами». Усевшись в большие кресла, они стали ждать. Франциско перебирал в уме молитвы, а Отр стал петь песни о своих подвигах, главным образом о взятии лагеря рабов, чтобы оживить свое сердце, как он объяснил Франциско. Через четверть часа занавес раздвинулся, и в комнату вошла толпа жрецов во главе с Намом. «Теперь молчи, Отр!» – прошептал Франциско, нахлобучив на лицо капюшон. «Здесь сидят боги!» – проговорил Нам махнув своим факелом в сторону двух фигур, спокойно сидевших на своих тронах. «Сойдите, о боги, чтобы мы могли отвезти вас в храм, где вы сядете на возвышенном месте, откуда можете наблюдать сияние восходящего солнца». Утры и Франциско, не говоря ни слова, сошли с тронов и заняли место в носилках. Тотчас же их быстро понесли. Когда они были вне ворот дворца, Отр выглянул из-за занавеса насилок, надеясь заметить какую-нибудь перемену в погоде, но тщетно. Туман был гуще обыкновенного. У одних подземных ворот храма их встретил Олфан с воинами. «Прощайте, королева», — шепнул король на ухо Франциска. «Я отдал бы свою жизнь, чтобы спасти вас, но мне не удалось. Но я отомщу за вас, Наму, и всем его слугам». Франциско не ответил ничего, но, поникнув головой, поспешил вперед. Вскоре они очутились в голове идола, где ни один из них еще не был ранее. Поверхность головы идола имела в окружности около восьми футов и не была ничем защищена с краев. Троны и слоновой кости, на котором сидела некогда Хуана, не было. Вместо него стояли два деревянных стула, на которые должны были сесть жертвы. За ними стал Нам и три других жреца. Нам стал таким образом, чтобы его товарищи не видели фигуры Франциска, которого они принимали за пастушку. «Держи меня, Оттер», – прошептал Франциска. «Силы покидают меня, я упаду. Закрой глаза и откинься назад. Тогда ты не будешь ничего видеть. Приготовь также свое средство, так как уже пора». Оно готово, отвечал священник. Да будет прощен мне этот грех, так как я не могу перенести предстоящего ужаса живым. Оттор ничего не ответил и принялся наблюдать за тем, что происходило внизу. Храм был окутан туманом, точно дымом, сквозь который он едва мог различить черную движущуюся массу собравшегося народа. В течение целой ночи, ожидавшего здесь развязки трагедии, шум толпы доходил до него подобно журчанию воды. За ним стояли четыре жреца в торжественном, величественном молчании, устремив глаза на серую мглу. Это было ужасное положение, и даже такой неустрашимый человек, как Карлик, почувствовал себя жутко. Что же касается Франциска, то отдавшись весь горячей молитве, быть может, он не так страдал, как ожидал сам. Таким образом прошло около пяти минут. Затем снизу из тумана раздался голос, произнесший следующие слова. «Наверху ли те, кто называют себя Ака и Джалем, жрец?» «Наверху», — ответил Нам. «Теперь час рассвета, Нам», — продолжал тот же голос. «Нет еще», — отвечал Нам, всматриваясь в снежный пик, возвышавшийся за храмом на тысячи футов. Весь народ вместе с Намом стал с напряженным вниманием смотреть на восток, ожидая разрешения мучившей всех загадки. «Истинные ли боги были перед ними?» или ложные. Эти минуты напряженного молчания были настолько ужасны, что Оттер, не выдержав, запел злузкую военную песню. Громче и громче раздавался его голос. Он даже стал притоптывать босыми ногами по каменной платформе, тогда как народ с суеверным ужасом смотрел на него. «Конечно он бог», — думали некоторые, — «если поет так громко перед тем, как попасть в зубы змея». «Он бог!» — закричал один голос снизу, и его повторили многие, пока, наконец, не водворилось молчание. Тогда и Оттор перестал петь и взглянул на небо. Увы, рассвет наступил, но снега, покрывавшие горы, оставались бледными, как лицо мертвецов. «Белая заря! Белая заря!» — закричали в толпе. «Долой ложных богов! Бросить их змею!» «Все кончено!» — шепнул Оттор на ухо Франциска. «Ну...» «Принимай теперь средства и прощай, друг». Священник, услышав это, сложил свои тощие руки и поднял к небу измученное лицо, на котором светились только глаза. Снизу опять раздался прежний голос. «Красная заря или белая, скажите вы, стоящие наверху!» «Теперь совсем рассвело, и заря белая», — ответил нам. «Скорей!» — шепнул отр Франциско. Тогда священник поднес к своим губам руку, как бы желая принять свое смертоносное средство. Но спустя мгновение опять опустил ее, со вздохом шепнув оттору «Не могу, это смертный грех, они должны убить меня, а я сам не могу». Но прежде чем карлик успел что-либо сделать, природа, более снисходительная, чем его совет, сделала для Франциска то, что он не решался сам сделать. Внезапно он впал в бесчувственное состояние. Лицо его покрылось смертельной бледностью, и он медленно опрокинулся назад. Нам поспешил поддержать его, и, зная, что Франциско дурно, стал держать его за плечи. «Заря белая, вы видите это вашими глазами!» — раздался голос снизу. «Вы, стоящие наверху, столкните вниз сложных богов согласно приговору народа тумана!» Поттер, услышав это, понял, что настала пора ему действовать. Быстро оглянувшись, он увидел, что нам и другой жрец схватили бесчувственное тело Франциска, уже готовые сбросить его вниз, а два других жреца протянули руки к нему самому. Едва они успели коснуться карлика, как он, схватив ближайшего из жрецов за туловище своими могучими руками, прыгнул вместе с ним вниз со словами «Пойдем вместе!» Жрец издал отчаянный крик, и толпа с удивлением увидела, как карлик и его жертва исчезли в пушующей воде. Вслед за ними полетело безжизненное тело Франциска с быстротой стрелы в воду, где исчезла навеки. Между тем, Отор выпустил жреца из своих железных объятий и, плывя под водой, направился прямо к северной стороне бассейна, где он заметил, было менее быстрое течение и где скалистый берег, свешиваясь над водой, скрывал его от взоров, сидевших наверху людей. Схватившись за выступ скалы, он перевел дыхание и осмотрелся. Все было хорошо. Он не был ранен. Жрец, который был тяжелее, упал первый и защитил его от удара о поверхность воды. «Здесь», — сказал сам себе Отер, — «я могу пробыть несколько часов, и меня никто не увидит. Но еще надо иметь дело со змеем». И он, поспешно схватив оружие, сделанное им из двух ножей, распутал часть ремня, который был закреплен вокруг его туловища. Затем он снова оглядел поверхность воды. В самом центре бассейна, где вода образовывала водоворот, еще было видно крутившееся тело жреца, но Франциско он нигде не заметил. «Ну, если отец крокодилов здесь и проснулся, — то сейчас, конечно, получит свою добычу, подумал Оттер. Надо ждать здесь и посмотреть, что будет. В это время сверху раздался такой оглушительный шум толпы, занимавший амфитеатр, что за несколько мгновений им был заглушен даже рокот бушевавшей воды. Что это там произошло, подумал Оттер. Причина шума была в том, что внезапно белая заря сменилась красной, и пики гор окрасились в пурпур. Многие стали кричать, что казненные были истинные боги но нам ловко уверил их, что чудо от того и произошло, что когда казнили обманщиков, настоящие боги сняли свое проклятие с народа тумана и дают свет. С этим объяснением одни согласились, другие нет, но открытого протеста не было высказано, и собрание разошлось в беспорядке. Только жрецы и несколько любопытных остались у краев бассейна, чтобы наблюдать, что происходило в его глубине. Тем временем Отр увидел то, что заставило его забыть о странном шуме наверху. Оглядев окружности скалистой стены бассейна, он увидел круглое отверстие пещеры, расположенное непосредственно под основанием идола и имевшее в диаметре около 8 футов. Нижний край этой пещеры находился выше уровня воды в бассейне дюймов на 6. Оттуда текла тонкая струя воды. Из отверстия пещеры показалась гигантская, ужасная, присмыкающаяся предмет поклонения народа тумана. Нырнув с необыкновенной быстротой в глубину, оно снова появилось на поверхности воды близ тела жреца, который готов был уже пойти ко дну. Подняв над водой свою страшную голову и разинув ужасную пасть с могучими челюстями, чудовище схватило жертву за середину туловища и исчезло под водой. Оттер видел затем, как присмыкающаяся исчезла со своей добычей в пещеру. Глава тридцать как Отр сражался со змеем. Тщательно прячась за выступами скалистых стен бассейна и держа в руке длинный нож, Отр подплыл к отверстию пещеры. Здесь он заметил по течению воды, что главный поток входил в бассейн ниже пещеры, а последняя была лишь второстепенным каналом, через который река текла во время разлива. Поднявшись на руках в устье пещеры, Отр быстро скользнул вовнутрь, чтобы не быть замеченным со стороны амфитеатра. Впрочем, так как его одежда почти вся была смыта водою, его черное тело никто не смог бы заметить на темном фоне скал. Очнувшись внутри пещеры в совершенной темноте, Оттер, благодаря своей способности, нередко встречающейся у дикарей, видеть в темноте, вскоре мог удовлетворительно ориентироваться в пещере. Последнее имело вид трубы, пробитой течением воды в твердой скале. На дне ее струился поток воды, не глубже шести дюймов, по обоим сторонам которого лежали мелкие камни или, скорее, крупный песок. Как далеко шла пещера, он пока не мог разглядеть, а также не заметил и ее страшного обитателя, хотя на песчаном дне пещеры заметны были громадные следы лап, присмыкающегося, и в воздухе стоял отвратительный запах. Куда же этот дьявол ушел? подумал Отер. Он должен быть близко, а между тем я не вижу его. Быть может, он лежит где-нибудь дальше. И, продвинувшись на шаг или два, он начал всматриваться в мрак пещеры. Теперь он заметил кое-что, сначала ускользнувшее от его глаз. Это был странный камень, лежавший на дне пещеры в футах восьми от ее входа и имевший высоту футов шесть над ложем ручья, протекавшего по дну пещеры. «Должно быть, здесь крокодил спит». — размышлял Отр, продвигаясь еще немного вперед и разглядывая камень, а в особенности какой-то треугольный предмет, лежавший на нем и еще что-то под ним. «Должно быть, это другой камень», — подумал опять Отр. «Но чего же он не унесен водой? И что это под ним?» И он сделал еще шаг вперед. оттор всмотрелся в этот предмет и чуть не упал от ужаса, когда увидел, что то что он принимал за второй камень, было головой жителя Вод. У него светились мрачным огнем два страшных глаза. Под ним лежало тело того жреца, которого Оттер увлек за собой в бассейн. «Может быть, я подожду, пока он съест его?» – размышлял Карлик, знавший привычки крокодилов. «После этого я нападу на него, когда он заснет после еды». И, остановившись на этой мысли, он продолжал стоять, наблюдая за зеленым огнем, вспыхивавшим и угасавшим в глазах чудовище. Сколько времени стоял оттор он сам не знал. Только после нескольких минут ожидания он стал сознавать, что эти глаза приобрели над ним власть, притягивая его к себе какой-то неведомой силой. Пораженный ужасом, он хотел убежать, чтобы скрыться от этих дьявольских глаз, увы. Было слишком поздно. В отчаянии Оттер упал на песок и закрыл со стоном свое лицо руками. «Это дьявол с колдовством в глазах!» — подумал он. «Как мне, простому карлику, сражаться с царем дьяволов, принявшим вид крокодила!» Даже теперь, когда он не смотрел на крокодила, Оттер чувствовал, что глаза чудовища притягивали его к себе. Однако мужество и рассудок снова вернулись к карлику. «Оттер!» сказал он сам себе. «Если ты будешь лежать так, то колдовство скоро сделает свое дело. Этот дьявол проглотит тебя, как кобра-птицу. Да, он проглотит тебя, и его желудок будет твоей могилой. Это неподходящий конец для того, кого называли богом. Подумай только». Если бы твой господин-избавитель увидел тебя, скорчившегося здесь, как жаба перед змеей, как он стал бы смеяться. О, я считал храбрым этого человека. Он сам говорил много о том, как он будет сражаться с жителем вод. А теперь я вижу, что он подлая собака и трус. Карлику казалось, что эти слова действительно говорил ему Леонард, смеявшийся над его трусостью. Вскочив на ноги, Оттер крикнул. «Никогда, бас! так громко, что эхо отразило слова от стен пещеры. После этого, с ножом в правой руке, он бросился на своего врага. Крокодил, ждавший, что он упадет без чувств, подобно всем жертвам, на которых он устремлял свой ядовитый взгляд, услышал этот крик и пробудился из своего кажущегося оцепенения он поднял голову. Огонь запылал в его мрачных глазах. Его длинное туловище начало шевелиться. Все выше и выше он поднимал свою голову. Наконец быстро сполз с камня и двинулся навстречу карлику, ступая так тяжело, что пещера, казалось, дрожала под ногами чудовища. Отр снова вскрикнул от ярости и страха, и этот звук, казалось, привел животное в еще большую ярость. Оно разинуло свою гигантскую пасть и продвинулось вперед, по-видимому, чтобы схватить карлика. Но последний сделал быстрый прыжок и всунул двойной нож прямо в раскрытую пасть чудовища, направив один конец своего оружия к мозгу крокодила, а другой вонзив в язык. В ту же минуту Оттер почувствовал, что челюсти гигантского присмыкающегося сомкнулись, не причинив, впрочем, вреда его руке, так как между его зубами были большие промежутки, в один из которых попала рука Оттера. После этого Оттер бросился на песок и лег, оставив нож в пасти чудовища. Сначала оно затрясло своей страшной головой. Оттер наблюдал еле дыша, причем от зловонного дыхания чудовища ему чуть не стало дурно. Дважды оно открывало свою пасть, но тотчас же вынуждено было сомкнуть челюсти. «Ну, теперь он раздробит меня на куски своим хвостом», — подумал Оттер. Но чудовище в агонии, казалось, забыло о существовании своего врага. Оно билось на полу пещеры, тяжело дыша, и, наконец, быстро кинулось вон из пещеры, увлекая за собой карлика, у которого к поясу был прикреплен один конец длинного ремня, привязанного, как мы уже говорили, к рукояткам ножей. При этом движение крокодила весь ремень распутался, и карлик, несколько раз перевернувшись и ударившись о стены пещеры, которые были, к счастью, гладкими, очутился вместе с крокодилом в глубине бассейна. Если бы на месте карлика был другой человек, то, конечно, он бы погиб. Но карлик мог плавать, как рыба, или лучше сказать, как то животное, именем которого был назван. Дважды раненое чудовище опускалось на дно бассейна на страшную глубину, увлекая карлика за собой. Кровь била ключом из рта и ноздрей присмыкающегося, окрашивая воду. Крокодил нырнул в третий раз кустью одного из подземных русл реки. И здесь Отр обрадовался тому, что был привязан к крокодилу, так как, уже утомившись, он бы сам не смог преодолеть силы течения воды. Наконец, животное снова показалось на поверхности воды, и Отер взглянул вверх, где увидел массу народа, наблюдавшего за ними с большим волнением. Впрочем, Отер не имел возможности долго заниматься наблюдениями, так как в это время крокодил впервые сообразил, что человек вблизи него был причиной его страданий. Своими челюстями он не мог кусаться и старался ударить карлика хвостом, но Отер нырнул, избегая удара. Дважды карлику удался этот маневр, но на третий раз он почувствовал, будто его тело разлетелось на куски от страшного удара, и глаза выскочили из орбит. Вслед за тем он потерял сознание. Очнувшись, оттор увидел себя на дне пещеры. Рядом с ним лежал змей, мертвый, скорченный в страшных предсмертных судорог. Очевидно, при последнем издыхании крокодил устремился в пещеру, где он жил в течение столетий, увлекая за собой и оттора Карлик взглянул снова на мертвое чудовище, и сердце его забилось от гордости. Перед ним лежал распростертым ужас народа Тумана, его бог, убитый благодаря его ловкости и отваге. «Если бы баа мог видеть это, — подумал Карлик, — увы, он не может этого сделать». Затем Отор оторвав почти перетертый между челюстями крокодила конец ремня, захватил с собой его, оставив ножи в пасти чудовища, откуда их было невозможно вытащить. Так глубоко вошли они в кости и мускулы головы пресмыкающегося. Обмыв раны в воде, Оттер решился найти другой выход из пещеры, чтобы выйти на свежий воздух, где бы он мог дождаться наступления вечера. Он боялся, что люди, толпившиеся у краев бассейна, увидя его, закидают стрелами. Сообразив, что вода в пещере должна была иметь какой-либо выход, Оттер пошел во мраке, прислушиваясь к журчанию. На своем пути он все время натыкался на груды костей, остатки жертв, пожранных чудовищем в течение многих лет. Среди этих страшных следов пиршества оказался еще совершенно целый скелет, одетый в платье жреца. По-видимому, человек этот умер не более пяти недель назад. Увидев на склепе совершенно целый костюм из козьего меха, Отр, дрожавший от холода, поспешил надеть его на себя. Под платьем скелета лежал какой-то мешок, сделанный из бычьей кожи. «Быть может, он прятал здесь свою пищу?» – подумал Отр. Хотя вряд ли кто-либо, собираясь посетить жителей вод, стал бы запасаться пищей. Однако теперь она, конечно, испортилась, и мне лучше уйти отсюда. Только корж он может оставаться дольше, в этом жилище смерти. И оттор поспешил вперед, держась рукой за стенки пещеры, в которой царил совершенный мрак. Карлик боялся двух вещей – упасть в какую-нибудь расщелину пещеры, а во-вторых, опасался встречи с другим крокодилом. Без сомнения, думал оттор, дьявол был женат. Но оттор не попал ни в расщелину и не встретил другого крокодила. Очевидно, житель вод был старый холостяк. После получасовой ходьбы карлик к своей необычайной радости заметил перед собой свет, на который бросился вперед, вскоре очутившись на противоположном от входа конце пещеры, почти совершенно загроможденным глыбами льда, между которыми журчала вода. Проползя скважинами между льдин, он очутился на краю непроходимой пропасти в задней части города, а перед ним поднимался к небу громадный ледник, от которого ярко отражалось солнце. Глава тридцать третья В западне. За несколько часов до того, как Оттер очутился на свежем воздухе после победы над крокодилом, Леонард был в совершенно ином месте, а именно в секретном коридоре дворца с Хуаной на руках, сопровождаемый Суа, которая вела его неизвестно куда. Пройдя через различные туннели и после многочисленных поворотов, которые Леонард постарался запомнить, Суа привела его, наконец, в комнату, пробитую в скале, и, очевидно, предназначенную служить для них прибежищем, так как в ней стояла кровать, покрытая меховыми одеялами, и стол, на котором стояли кушанья. По знаку Суа Леонард положил Хуану на постель, после чего старуха поспешила накрыть ее лицо одеялом от посторонних взоров. Леонард почувствовал, что его захватили сзади, и в то время, как два жреца держали его за руки, третий, по указанию Суа, отбирал от него револьвер и охотничий нож. «Ты, подлая собака!» – сказал Леонард Суа. – «Берегись! Я тебя убью!» «Убить меня, избавитель, значило бы убить себя самого и кое-кого другого. Эти вещи взяты от тебя потому, что такие игрушки не для капризных детей. Обыщи его карманы!» – прибавила она обращаясь к четвертому жрецу. Последний исполнил ее приказание и выложил все, что имел Леонард при себе на стол. Часы, дневник Франциска и его четки, большой рубин и, наконец, кусочек яда, завернутый в лоскуток козлиной кожи. Суа взяла последний предмет и, осмотрев его, произнесла как избавитель. Ты позаимствовал лекарство, которое принесет тебе мало счастья, если ты примешь его. И, подойдя к маленькой нише, сделанной в стене комнаты, она взяла что-то оттуда. Леонард узнал мешочек, который Хуана прятал в своих волосах. — Теперь ты не можешь причинить себе вреда, — сказала Суа по-португальски. — Позволь сказать тебе еще одну вещь. Пока ты будешь спокоен, «Все пойдет хорошо. Но если ты сделаешь попытку убежать или причинить кому-либо из нас насилие, тогда тебя свяжут и поместят отдельно, и этим ты навлечешь смерть на пастушку. Остерегайся же этого, белый человек, и веди себя смирно. Вспомни, что теперь пришел мой черед, и ты вполне в моей власти». «Я понимаю это, мой почтенный друг», – отвечал Леонард, стараясь овладеть собой. «Но не знаю, на что ты намекаешь. Да я и не забочусь ни о чем, лишь бы известная особа находилась в безопасности». «Не бойся, избавитель, она в безопасности. Как ты хорошо знаешь, я ненавижу тебя, и если оставила в живых...» так только потому, что без тебя она могла бы умереть. Поэтому не опасайся за нее. Не делай никакой попытки насилия по отношению ко мне или моему отцу, когда мы одни будем посещать тебя, так как все устроено таким образом, что местонахождение пастушки не может быть никем открыто. И тот момент, когда ты поднимешь против нас руку, будет началом ее гибели». «А теперь я должна оставить тебя, чтобы посмотреть, что делается в храме. Если она проснется, прежде чем я вернусь, постарайся не пугать ее. Прощай». И Суа оставила комнату вместе с сопровождавшими ее жрецами. Тяжелая дверь захлопнулась за ними. После этого Леонард взял со стола свои вещи и положил их снова в карманы, за исключением револьвера и ножа, которые были унесены Суа. Затем, отодвинув одеяло с лица Хуаны, стал смотреть на молодую девушку. Она спала глубоким и безмятежным сном. Даже улыбка играла на ее лице. Тяжело вздохнув, Леонард стал осматривать комнату, в которой они находились. В ней было двое дверей. Одна, через которую они вошли, и другая, такой же прочности. Ниша, из которой Суа взяла яд, была открыта. В сущности, то была не ниша, а сквозное отверстие в скале, имевшее вид амбразуры, обращенной узкой частью внутрь комнаты. Это отверстие привлекло внимание Леонарда своей необычной формой, а также потому, что через него к нему доносились какие-то звуки. Прежде всего, Леонард различил шум текущей воды. Затем до него донеслись голоса толпы, то усиливающиеся, то замолкавшие. Наконец он понял, где они находились. Они, очевидно, были спрятаны в стене храма, в непосредственной близости от бассейна, лежавшего перед храмовым колоссом, а крики, доносившиеся до него, издавал народ, следивший за судьбой Оттора и Франциска. В течение часа раздавались голоса, за которыми, наконец, последовало молчание, прерываемое только журчанием воды. Тогда Леонард, догадываясь о печальной судьбе, постигшей отры и Франциско, с тяжелым сердцем, полный самых мрачных дум, взял стул и сел вблизи постели Хуаны. Молодая девушка еще спала под влиянием сонного питья. Наконец, бледное лицо ее покрылось краской. Она открыла глаза и села на постели. «Где я?» – спросила она, недоумевающе оглядываясь вокруг. «Это не та постель, на которой я раньше спала. О, все кончено!» «Успокойтесь, дорогая, я с вами», — сказал Леонард, взяв ее за руку. «Я это вижу. Но где же другие? И что это за ужасное место? Разве мы заживо похоронены, Леонард? Это место похоже на могилу». «Нет, мы только в плену. Пойдите сюда, скушайте и выпейте сначала что-нибудь. Тогда я расскажу вам все». Она встала и впервые обратила внимание на свое платье. «Что это? Это платье Франциска. Где же он сам?» «Кушайте и пейте», — повторил он. Она машинально исполнила его просьбу, смотря на его лицо удивленными и испуганными глазами. «Теперь», — произнесла она, — «скажите мне, я не могу выносить этого дольше. Где Франциско и Оттер?» «Увы, Хуана, они умерли», — ответил он торжественно.